Голова десятая. Девушка с Луны. Как и следовало ожидать, в первую очередь Медька повел гостя в свою рабочую комнату, заставленную моделями разных кораблей и самолетов. «Вот это и есть та искра, которая летает на Луну!» «Оживленно», — объяснял он, — «не понимаю, в чем дело, но моя модель до сих пор плохо работает. Это уже вторая. Первая управляемая по радио куда-то залетела. Нет уже и струи, которые вы тогда нашли». А мало кто знает, сколько бы еще времени посвящал Митька Северсонов в тайны своего маленького царства, если бы из-за двери не послышался голос старшего Зайцева. «До каких пор ты будешь мучить гостя, вечный капуша? На столе остынет ужин, а Аленка после путешествия в космосе должна быть сильно проголодалась». «Товарищ свозил уже «Пришла?» Радостно завыпил парень и умчался из комнаты. «Вот невоспитанный». Улыбнулся в свет ему Зайцев. «Ну, пойдем, прошу». Северсон отправился вслед хозяинам со смутным чувством, волнения и любопытством. Женщину с Луны он представлял сам не знаю почему бледной, серьезной, высокой и стройной. А тем временем на веранде сидела обычная, загорелая девушка, и о чем-то весело разговаривала с хозяйкой. Увидев в дверях Северсона, она быстро поднялась и сделала несколько шагов ему навстречу. «Я Алена Сазилова. Э, Петр Иванович не хотел говорить, кто будет у него в гостях. Мало, это сюрприз». «И действительно, сюрприз удался. Вчера мы с академиком Цагеном вспоминали о вас, но я и не предполагала, что встречи с вами так скоро». Северсон совсем смутился, выручил его Зайцев. «Чему ты удивляешься, Аленка? Сможешь ли ты найти у кого-нибудь более уважаемых гостей, нежели у меня?» А вы, друг, тоже не удивляйтесь, какая женщина не интересуется знаменитыми мужчинами. Видите, правда говорю, потому что она сразу же надулась на меня. Ну а теперь прошу к столу». Северсон делал вид, что целиком занят ужином и только время от времени украдкой поглядывал на девушку с луны. Казалось, она не замечает этих взглядов, увлеченный разговором с Зайцевым. Разговор ушел о чем-то известном только им двоим. «Думаю, что спора сигнал из космоса вскоре закончится. Навратил его выиграет, это уж точно». Разве удалось расшифровать загадочные импульсы? Нет, потому что это не отдельные импульсы, а непрерывная передача. Передача с проксима. Изумительно. А что присылает? Быстрее говори не тени. Ты бы хотел все сразу. Улыбнулась Алена. Хватит и того, что вчера установил Чансу. Он долго ломал голову, почему Проксима передает на скольких волнах одновременно, и почему на каждой волне слышны другие сигналы. «Я уверяю», – заявил он недавно, – «что приемник с амплитудной модуляции нам совсем не подходит. Видимо, Проксима направляет фазово-частотно-модулированную волну с чрезвычайно большим частотным сдвигом». «Это означает, дорогой Петр, что существа с Проксимой посылает нам не несколько программ одновременно, как мы до сих пор думали, а только одну, из которой мы перехватываем отдельные отрыбки. Даже мальчишка мог бы понять, что Чансу прав. Но Цаген, как всегда...» «Постой, постой!» – он махнул рукой зайцев. «Что же, собственно, обнаружил вчера Чан Су?» «Не перебивай!» – шутливо рассердилась Алена. Вскоре после этого разговора Чан Су полетел на землю и вернулся с широкополосным усилителем собственной конструкции. Вчера его предположение подтвердилось. С помощью новой аппаратуры он установил, что импульсы на разных частотах взаимосвязаны. Если ему удастся демоделировать сигналы, это будет означать, что мы вскоре услышим и увидим телевизионную передачу неведомых созданий с Проксимы. Этим впервые будет доказано, что мы, астробиологи, твердим давно. Наша Земля – не единственная планета, на которой жизнь достигла высокой степени развития. А я обрадовался скептически покачал головой Зайцев. «Я надеялся, что ты научишь меня, как сказать на языке Проксимы, атомная электростанция, а оказывается, не там наверху фантазирует. а что если прав не навратила Ватсон, разы не могут излучать радиоволны с частотной модуляцией, какие-то там раскаленные газовые туманности с таким же успехом, и крокодил может разговаривать на испанском». «А рассердилась, Алена?» «Навратил меня посылает, чтобы я пригласил тебя сотрудничать с нами, а ты принимаешь сторону Ватсона против нас». Однако, Аленка, ты уж не понимаешь шуток. Вот как ты изменилась на Луне? Не знаю, чем бы я мог быть полезен навратил, но ты же знаешь, что вас не предам. А впрочем, поговорим об этом позже. Общество, наверное, уже приветствовало бы более веселое развлечение. Не, пойти ли нам лучше в парк культуры и отдыха? Предположение, Зайцева пришлось всем по вкусу, особенно Северсну, который почти ничего не понимал из разговора, хотя слушал очень внимательно. Расспрашивать же девушку с Луны он побоялся, чтобы не показаться ей смешным. В огромном, полном народа парке Северсон и Алена Свазилова задержались возле одного из аттракционов, потеряли своих спутников. «Мы теперь вряд ли их найдем среди такой массы людей, но это не страшно. Встретимся с ним у главного павильона». Успокоил его девушка. «А пока положитесь на меня. Я тут хорошо все знаю. Неподалеку отсюда университет, где я училась. Ну так, куда мы пойдем?» а «Знаете куда?» – улыбнулся Северсон. «На аэродром». А «Почему на аэродром?» – удивилась Алена. «Вам со мной не интересно? Вы хотите куда-нибудь полететь?» «Нет, что вы. Если бы я даже хотел, полететь не могу». «А куда бы вы полетели, если бы могли?» «Сначала домой, в Норвегию», — сказал он нерешительно. «Затем снова бы попытался перелететь через Северный полюс. Но прежде всего хотел бы видеть собственными глазами ракетоплан, стартующий на Луну». Алена посмотрела на часы. Все ваши желания осуществимы, а последнее можно выполнить прямо сейчас. Искра стартует примерно через полчаса, мы еще успеем. Солнце уже заходило, и весь парк постепенно разгорался множеством огней, повеяло свежей прохладой, нежно запахли ночные цветы, во влажном воздухе звуки звучали мягче и мелодичнее. Северсон и Алена долго шли по красивой пустынной аллее, наконец впереди между деревьев, блеснуло темное зеркало водоема, они подошли к берегу широкого канала. Отсюда прекрасно видно аэродром, сказала Алена. Вы видите эту эстакаду вдали? Вот это и есть стартовый трамплин межпланетных кораблей. Я его уже видел, сказал Северсон. Когда мы летели сюда, Митька, и вдруг слабо застряли у него в горле, эстакада озарилась красным сиянием, а на вершине появился удивительный самолет с маленькими крылышками сзади. Он задержался на какую-то долю секунды, а потом нырнул в воздух. Его путь по сумеречному небу прочертила огненная полоса, которая терялась где-то в бесконечности. Северсон долго смотрел на то место, где в последний раз блеснула вспышка. «Мне все это кажется сном», — сказал он задумчиво. «Я вас понимаю», — прошептала Алена. Было в ее голосе что-то такое, что Северсон невольно обернулся и впервые посмотрел в большие черные глаза девушки, Они были теплые и искренние.